Послесловия. Дорогие друзья, я по-прежнему жду ваших писем, за которые никогда не устану повторять вам слова благодарности. Писем приходит так много, что у меня не получается ответить так быстро, как вам бы этого хотелось, но я очень стараюсь и обещаю вам не оставить ни одно ваше письмо без внимания. Не переживайте. У меня нет никаких секретарей, и все ваши письма дойдут до меня лично. Единственное, что может стать преградой на пути нашего с вами общения, так это только почта. Будем вместе уповать на ее добросовестную работу. На многие ваши вопросы я с удовольствием отвечу в конце своих книг. Пишите мне о своих проблемах, переживаниях и бедах. Если вы не хотите, чтобы я отвечала на ваше письмо в конце своей книги, то дайте мне знать, и я ничего не сделаю против вашей воли. Пишите мне о своих стрессах, победах, поражениях, неприятностях и делитесь со мной своим счастьем. Мне очень важно знать, как вам сейчас живется, что творится у вас на душе и что вы ждете от своего будущего. Мне приятно осознавать, что в наше нелегкое время многие из вас еще не разучились верить в добро, ждать любовь,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 и посмотреть на жизнь ее глазами. В последнее время приходит довольно много писем от мужчин, и это не может не радовать. Мне хочется передать привет и выразить слова благодарности за теплое и трепетное письмо моей поклонницы, 15-летней Леночке, которая проживает в Удмуртии, в селе Сегаево. «Леночка, вы пишете, что я могу подумать, что вы еще слишком молоды, и, скорее всего, ничего не понимаете в моих книгах. Но это совсем не так. Я получаю письма как от 12-летних девчонок, так и от милых бабушек, которым уже давно за 70. У моего творчества нет возраста. Каждый находит в нем что-то для себя и черпает что-то свое. Самое главное, что все мы находимся на одной волне, смотрим в одну сторону – и мыслим в одном направлении. Милая Леночка, передавайте привет всем вашим друзьям, которые увлекаются моими книгами. И знайте, что для меня вы все очень дороги и любимы. Вы просите меня о том, чтобы я не прекращала писать. Конечно же, не брошу, потому что я получаю настоящее удовольствие от того, что делаю. Пока хватит силы и здоровья, я буду всегда радовать вас своими новыми романами а мне, в свою очередь, хочется пожелать вам всего самого лучшего, светлого и позитивного. Я не могу не выразить слова благодарности за письмо девушки из Калужской области, которая не оставила своего домашнего адреса, а представилась просто Бусей. «Дорогая Буся, в твоем письме такой мощный заряд положительной энергии, что просто не передать словами». «Мне приятно осознавать, что в героинях моих книг ты видишь себя, что ты читаешь между строк мои мысли, и тебе близки мои рассуждения. Ты называешь мои книги наркотиком и пишешь, что подсадила на этот наркотик всех своих подруг. Спасибо тебе, моя хорошая, что ты всегда с нетерпением ждешь моей новой книги. Я не могу не поздравить тебя с рождением твоей доченьки». Ты счастливая женщина, потому что у тебя есть маленькое чудо. Потрясающая мама, любимый брат и хороший, ответственный отец у дочери. И пусть он не с тобой, значит, так было угодно Богу. Самое главное, что он любит своего ребенка, помогает и никогда его не оставит. А это в наше время, к сожалению, уже становится редкостью. А любящий и любимый мужчина, не связанный другой семьей, у тебя еще обязательно будет. Ты же сама знаешь, что ты особенная. А это значит, что твой особенный мужчина у тебя еще впереди. Я тоже очень сильно тебя люблю и считаю тебя близким и дорогим человеком. Пиши, мне будет всегда приятно получить от тебя весточку. Дорогие мои, любимые, неповторимые.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 От любого негатива я уже давно выработала стойкий иммунитет. Пожалуйста, не забывайте разборчиво писать обратные адреса. На многих конвертах невозможно прочитать ни название улицы, ни номера дома. Надеюсь на ваше понимание. Пишите мне по адресу 125-190 Москва, абонентский ящик 209.